Глава 13. Волк-камень оказался очень большим валуном, массой под полторы тысячи тонн. Гром-камень, на котором стоит медный всадник, после обработки весит столько же, примечание автора. Как такую махину занесло в эти далекие от гор леса? Это и правда похоже на чудо. Подходить близко мы не стали, а обошли поляну по большой дуге, и, в общем, не было. И рассредоточились по кустам с подветренной стороны, отдалившись примерно на две сотни шагов от камня. Ждать пришлось довольно долго, много больше часа. Когда солнце уже своим краем опустилось за верхушки деревьев, наше ожидание закончилось, и я понял, как ошибался. На поляну вышла Клиши в странном наряде из шкуры белого волка и резным посохом в руках, а за ней За ней, помимо двух крепкого телосложения незнакомых мне мужиков, что несли на носилках беспамятную Иллею, вышла целая толпа в три десятка человек. Здесь были и егеря со своей сворой, и пятеро шапочно мне знакомых стражей. Остальных же я видел впервые. Перехватив взгляд, Антон отрицательно помотал головой, пока было рано нападать. Было видно, что люди на взводе и на страже, Нужно было подождать, пока они увлекутся ритуалом, и ударить, когда уже точно никто не ждёт. Меня очень волновали собаки, а вдруг учуют. Но нет, пронесло. Клиши посохом начертила большую фигуру на земле вокруг камня, что-то приговаривая, а лесничие рассадили своих псов по углам её рисунка. Видимо, собаки также были частью ритуала пробуждения. Затем крупный мужик в кожаном фартуке прибил к камню оковы. в которые и заковали так и не пробудившуюся Амазонку. С моего места было хорошо видно, как безвольно мотается голова Иллеи, пока ее запястья и лодыжки закрепляют в холодном железе. В этом была своя ирония. Противники римлян свою жертву распяли так же, как те же римляне казнили своих врагов. После того, как Амазонка была закована, Клиши рассадила всех с ней пришедших широким полукругом, Так, чтобы всем была видна жертва. А затем она заговорила. Увы, из-за ветра и расстояния мне было плохо слышно её слова. Многое было не разобрать, но то, что доносилось до моего слуха, очень напоминало проповедь. Из её речи я узнал, что она давно считает себя жрицей старых богов. С тех самых пор, как 5 лет назад её муж не вернулся из Арки, в этом она и увидела знак. Она говорила о том, что чужие боги заточили их богов в ненавистный Тартар, но она знает, как их призвать обратно. Для этого нужно разбудить Грума, и тогда их боги восстанут, и начнётся война против пришлых. Ведь по всем предсказаниям боги ветров не могут проиграть. Да, железная логика, но ей верили, если судить по согласному гомону. Даже восторжена Затопыли, когда Клеши заявила, что после победы все их беды и притеснения ветерафов останутся в прошлом, что наконец-то они заживут свободно от ненавистных ремлен, и что все жертвы последнего времени не напрасны, что всё происходящее в последнее время это знак. Знак вещающий о последнем годе и готовности Грума пробудиться. А потом у меня волосы встали дыбом. Оказывается, месяц назад Клеши была по делам в портовом городе на берегу Янтарного моря. И там прибило к берегу ладью, полную мертвецов со следами чёрной оспы на их телах. В этом она тогда увидела знак. Ладью сожгли вместе с телами, но она успела украсть подкладку с куртки одного из трупов, и эту тряпку привезла в Твебург. И то, что она не заболела, то, что столько времени болезнь обходила ее и остальных истинно верующих стороной, это также предвещание. А те пятеро, что погибли от оспы из их группы, так она давно подозревала их в двуличестве и предательстве, и это провидение убило их. А болезнь, болезнь, она не спослана истинными богами, которые смогли дать ей знак из своего заточения». О, трёхликий, как в подобное можно верить? Но ей верили все до единого, кого она привела. Самая натуральная секта, ведомая полностью сумасшедшей жрицей богов, которых уже нет. Взгляд Антона, и вновь я покачиваю головой. Рана, здесь собрались не просто люди, а сумасшедшие. Я не уверен, что мы справимся с такой толпой достаточно быстро, чтобы Илия осталась жива. Ещё рана, Вот клише закончила свою проповедь и подойдя к амазонке, влила ей в рот какую-то жидкость. Веки и лей дёрнулись, и тут жрица заголосила, заорала, забилась в религиозном экстазе, вопя на незнакомом мне языке, потрясая посохом и угрожая небесам. Мне было непонят те слова, которые она выкрикивала в религиозной эйфории. Но судя по их некоторой складности, это была какая-то песня. Из-за расстояния мне было трудно разглядеть выражение лица амазонки и тем самым понять, насколько она пришла в себя. Видел только, что её глаза открыты. Тем временем клеши всё больше и больше располялась. Её зазывающий речитатив с каждой минутой всё сильнее напоминал вой дикого зверя. И толпа, толпа, что сидела полукругом у камня, раскачиваясь в такт её безумной песне, подхватила этот вой. У меня мурашки размером с кулак побежали по спине. Настолько жуткая это была картина. Когда ритм песни стал совсем бешеным и безумным, Жрица откинула посох, и в её руках в лунном свете блеснул чёрный изогнутой формы обсидиановый нож. Илея, как ты? Я не могу больше ждать. Надеюсь, ты уже можешь действовать. Я поднял руку и сложил ладонь в жест действовать после меня. Атрибут Знакомая, отполированная тысячами прикосновений дуга серебряного лука удобно легла в ладонь. Спину прикрыл надёжный, как танковая броня, щит Итаки. А на поясе, там, где раньше в ножнах покоился морозебой, появился совсем иной меч. Над две ладони длиннее оружия истребителей, формой своей напоминающий лист осоки, острый как хирургический скальпель. Имя ему Слеза фетиды. Не изменилась на мне только одежда, так и осталось та, что выдали в самом начале. Впрочем, последний пункт был не так и важен. Стрела уверенно заняла своё место. Думаю, Клеши очень сильно удивилась, подойдя к своей надёжно закованной жертве и занеся культовый нож над её горлом, когда рядом с её плечом про свистела стрела и ударила в оковы, сдерживающие правую руку амазонки. С резким металлическим звоном железо лопнуло от этого удара. И в горло жрицы вцепилась ладонь дочери Ареса, поднимая безумную женщину над землёй. Все умрёте, суки, возгласы Фито затмил по своей ярости и безумию весь предшествующий ритуал, откинув бесчувственное тело к лише в сторону, а она закричала: "Клинки огня!" Вторая стрела сбила оковы левой руки как раз в тот момент, когда в ладонях буреносный появилось два кроваво-красных асса. искривленных ассирийских меча, древних прообразов сабель. Взмах крест-накрест и амазонка на свободе. Ее клинки без малейшего труда перерубили оковы на лодыжках. Секунда, и мстительница стоит на своих ногах, а мечи в ее руках пляшут, как живые. «Дзынь!» Я так засмотрелся на все это, что забыл, где нахожусь, и к моему стыду даже Олаф пришел в себя быстрее. Он вскинул свой лук и выстрелил в эфита, Но его стрела бессильно ударилась в красную сталь и безвольно упала на землю. Это всё, что он успел. Вторая стрела не сорвалась с его тетивы, так как он свалился на траву с пробитым горлом. С такого расстояния я не мог промахнуться. А дальше всё завертелось в бешеное круговерти. Сектанты похватались с чем пришли, кто вилы, кто колья, а стражники выхватили мечи. К тому же моя четвёртая стрела немного опоздала. Совсем чуть-чуть, но этого чуть-чуть было достаточно, чтобы перед тем, как упасть с простреленной головой, Ером успел отдать команду псам. К человеческим крикам прибавился рёв зверей. Толпа нахлынула на ифито, как безудержная приливная волна на скалистый утёс. И тут же в спину безумным сектантам с громогласным "Бара!" врезались своими скутумами байкеры. Я сделал ещё два выстрела снев пару псов, а потом понял, ситуация так быстро меняется, что стрелять опасно, можно попасть в своих. Закинув лук за спину и надев щит, выхватил слизу и помчался в гущу сражения. Мне нужно было пробежать всего 150 м, всего. Даже со щитом и мечом это не заняло больше 30 секунд. Но когда я добежал, всё уже было кончено. «Двоих егерей и пару собак пристрелил я, и еще семерых, судя по аккуратным и смертельным ранам, убили гунны. Остальные же все были на совести и фито». Амазонка стояла, опустив клинки вниз. С нее ручьями стекала чужая кровь. А вокруг валялись «нет, не тела, это нельзя назвать телами, куски мяса, просто куски, мелко нарубленные». в которых опознать части человеческих тел было очень проблематично. "Гея", прошептал едва слышно Фил, пряча глади в ножны. "Мясорубка с самой натуральной мать его блендер". Я огляделся. Ни один сектант не ушёл. Впрочем, они и не старались убегать, нападая безрассудно и не щадя своих жизней. Вся поляна была залита кровью. Кровь была везде: на земле, на траве, на ветках, на листве, на стволах деревьев, и только волк камень каким-то чудом оставался девственно чист. Стоп. Но если все сектанты мертвы, то почему задание не завершено? Где я ошибся? А нет, нигде не ошибся. Амазонка крутанула ассы так, что воздух жалобно взвыл, и уже очищенные от крови закинула в ножны. После чего наклонилась и раскидав куски тел рядом со своими ногами, приподняла совершенно целую, но бесчувственную клеши. От хлыстов её по щекам она привела жрицу в чувство и спросила: "Хочешь разбудить волка?" Мутным взглядом обведя поляну, клеши дёрнулась, но поняв, что из хватки дощери бога войны вырваться не сможет, выпрямилась искрестила взгляды с амазонкой. Она знала, что проиграла, что дело всей её жизни, так лелеемая ею месть пришлым богам, всё пошло прахом. Но она стояла гордо выпрямив спину, и в ее взгляде не было страха. «Хочу», — произнесла жрица, — «убей меня, или пройдет время, и я сюда вернусь». Дура, — отмахнулась и Фиту от этих слов. «Что нужно делать, чтобы его разбудить?» «Чего? Я не ослышался. Она что хочет?» Сообразив то же самое, вперед шагнул Антон, но не успел он сказать и слово, как буреносная обернулась к нам. И её взгляд полоснул них уже клинков. Кто будет мешать, умрёт. Она не кричала, не буйствовала, это было произнесено тихо и спокойно, буднично. Я сделал шаг назад. И Антон, и Фил, и Хатей. Да, я испугался, но не стыжусь этого, потому как есть вещи, которых не опасаются только дегенераты. Оказаться на пути цунами или торнадо. «Попасть в центр действующего вулкана или под атомную бомбардировку, или под ярость и фито?» «Гордыня!» — тихо и победно рассмеялась Клиши. «Ты, мелкая вождь чужих богов, в сравнении с великим...» Жрица не договорила, амазонка сдавила ее шею сильнее, и слова превратились в хрип. «Как закончить ритуал?» — спросив это, буреносная немного ослабила хватку. Пробуждение почти закончено, прерываясь на частый кашель, прохрипела клише. Достаточно всего капли твоей крови упасть на камень. И... Женщина не договорила. Её шея хрустнула, и мёртвое тело безумной жрицы безшумно осело на траву. Подняв из земли обсидиановый нож, амазонка полоснула им себе по запястью и приложила кровоточащую рану к камню. Хщ-щ-щ. С неприятным звуком по волк-камню побежали трещины, с каждой секундой становясь все больше и шире. «Ну, Кронос, гея-мать, ну вот зачем?» «Грыхм-да-грых-дон-н-н» камень лопнул, выпуская из заточения божественного зверя. По размеру каменной клетки Я ожидал увидеть волка величеной с двухэтажный автобус и весом под тон 10. В действительности зверь оказался намного меньше. Нет, он был очень внушительным, в холке выше человека и весом с двух быков мясной породы, но я ожидал большего. Его шерсть была седой, почти до полной белизны, а в синих, как утреннее небо, глазах отражалась безмерная злоба на всё. Вообще на всё. Волк взвыл, и мир затих. Угас ветер, перестало шуметь листва, и даже кузнечики замолкли. И тут я разозлился. Из-за этого грёбаного волка мы тут проторчали столько времени, ну тварь. Естественным каким-то привычным и лёгким движением щит меняется местами с луком, и стрела скользит по ложу, занимая своё место. Он мой, только мой, кричит Ифиту, обнажая клинки огня. Но её возглас опоздал. Дзынь. Тугая тетива бьёт по защите запястья, и в правой глазнице грома чужим цветком расцветает белое оперение. Вторая стрела покидает колчан, как я слышу яростный рёв. Он мой! Перед глазами мелькает красный всполох, и мир начинает бешено вращаться. Небо, земля, небо, земля, небо. Моё тело стоящее без головы. изжимающие в руках серебряный лук. Небо, земля, небо, темнота. Открыв глаза в сердце храма и почувствовав в спине лёгкую прохладу мраморной стены, первым делом инстинктивно потянулся руками к шее. Уф, всё на месте. Мозгами понимаю, что иначе и быть не могло, раз уж всё же очнулся здесь. Но всё равно, облегчение неимоверное. Воспоминания о последних секундах были, мягко говоря, неприятными. Нет, но удивление, сама гибель была безболезненная, только вот от этого факта было не сильно легче. Умирать. Нет, теперь точно знаю, это не тот опыт, который я хотел бы повторить. Ну уж нет. И ведь сам нарвался, винить-то некого. И фито чётко обозначила, что волк её противник, а влезать в поединок третьим лишним Это смертельное оскорбление. Ну, да. Кого винить, что я сам не воспринял слова амазонки? Он только мой, всерьёз. Тфу, себя в первую очередь. Но при всём этом понимании своей ошибки, во мне растёт какая-то иррациональная злость на Эфито, на Илею. Пока я пытаюсь разобраться в себе, рядом приходит сознание Байкеры и Шифини. Что-то лица у них у всех не радостные. По ощущениям, которые точно не обманывают, я знаю, что мы исполнили и были услышаны, что тогда с ними. Нет, понятно, что наша задача была не самая лёгкая, и, мягко говоря, с субъективного времени её выполнение заняло немало, но всё ж закончилось. Что они, смурные-то такие. Меня вот даже убили, причём дружественным огнём, но на моём лице нет такой кислой мины. Прежде чем я успеваю подобрать правильные слова для своего вопроса, Илия, поднявшись на ноги и поправив одежду, обращается к байкерам. Мальчики, выйдите вперёд. Мне с учисом поговорить надо. Он потом вас догонит. Гунны молча, поднявшись, переглянулись и ничего не сказав, первыми вышли во внутренний дворик. Хм, что же придётся поговорить? Тут, впрочем, шифине права на нам и правда есть, что обсудить. Когда мы покинули сердце храма, Илия взяла меня под руку, и мы неспешно пошли. по одной из живописных аллей садового комплекса храма Она молчала, а я первым начинать разговор не спешил. Странная это была прогулка. Не знаю, как описать свои чувства, когда ты идёшь рядом с тем, кто совсем недавно лишил тебя головы. Причём прекрасно понимаю разницу между Илей и Ифито. Я никогда не ставил равно между человеком и его ликом. У меня самого нет ни малейшего желания во всём походить на Улисса. Вообще, субъективно для меня все эти походы по Дарку, чем-то отдалённо, как это ни кощунственно звучит, очень напоминают игровую сессию. Понимаю, что подобные мысли еретичны и точно не верны по своей глубинной сути, но подобные сравнения всё равно не покидают меня. Для кого-то иного произошедшее, возможно, стало бы поводом для пересмотра своего отношения к человеку. или мотивом для мести, но для меня это не более чем неприятный инцидент. Сколько раз меня убивали в играх свои, не сосчитать. И всё же при всей внешней схожести, я осознаю, что за аркой происходит далеко не игра. Вот такой дуализм в моей голове. Может, именно эта двойственность и является причиной того, что разумом на Илею не держу узла, а чувство требует отстраниться от неё, оттолкнуть Наша молчаливое прогулка продолжалась минут 5, прежде чем Лия наконец-то заговорила. Понимаю, что простого извини будет мало. Её голос спокоен, но я чувствую, как тяжело ей подбирать слова. Не уследила, и в этом моя вина. То, что я попросила Ифиту довериться тебе, а точнее Одиссею, вызвало её яростный протест. В итоге она всё же согласилась изображать из себя неуравновешенную запойную дурочку. Но раздражение от этой роли в ней накапливалось с каждым днём. Вот это да. Получается, я не врал Гунну о том, что амазонка играет роль. М-м, да. С одной стороны, смешно, а с другой показывает, что мой анализ ситуации был неверен. И это плохо. В очередной раз не уделил должного внимания деталям и едва не облажался. Как-то в этом походе я был чрезмерно самоуверен, слишком И эта деталь мне Тартарова не нравится. Влияние Лика или я меняюсь сам вследствие того, что происходит в моей жизни? У меня нет ответа на этот вопрос. Нет, то, что моя уверенность в собственных возможностях после первой арки и тренировок с Лансом выросла многократно, это понятно. Вопрос где та грань, за которой начинается влияние Одиссея? А это влияние есть. Вот с чего мне было выхватывать меч и галопом нестись в рукопашную? Трудно было попасть из лука? Да. Но что мешало мне сократить дистанцию метров до 30 и расстреливать практически в упор? Ничего. Но я с чего-то ломанулся в гущу боя. А вот Улис, не взирая на то, что был первоклассным лучником, одним из лучших в своём поколении, тем не менее предпочитал именно ближний бой. Случаи, когда он брал лук во время Троянской войны, можно пересчитать по пальцам одной руки. «Я к тебе очень хорошо отношусь», — Илея собралась с мыслями, и ее голос вырвал меня из размышлений. «Правда, ты мне нравишься». По ее интонациям совершенно понятно, что в этих словах нет и намека на сексуальный контекст. «Я могла бы сказать, что это и фито отрубило тебе голову, а я как бы совсем ни при чем. Но это было бы ложью, потому как она часть меня, та часть, которой я была и, возможно, буду». Я не тен, мне трудно подбирать правильные слова. Надеюсь, ты не сильно запутался. Кивком головы показываю, что пока мне более-менее понятно, о чём она говорит. Говоря прямо, ты сам нарвался. Ну кто лезет на обозначенную цель? В её голосе слышится лёгкое раздражение. Тем более, если это целиф. Ты же должен был понимать, что прыгать с горящими фейерверками в руках по пороховому складу и то занятие менее опасное. С другой стороны, я понимаю, что в момент сражения давление Лика на тебя было слишком велико. В этом моя ошибка. Понимая твою неопытность, я, тем не менее, не успела остановить порывы. И... Да и по правде в тот момент и не хотела останавливать. Развернув меня, она посмотрела в глаза. Ты что, не мог предупредить об опиуме? Я-то думала, там будет какое-то местное не очень сильное снотворное, а меня сшибло, как булавой по темечку. У меня за спиной стояло клише, оправдвусь я, хорошо она не догадывается о том, что я вообще даже не думал, что она играет роль, а использовал её в тёмную. Догадайся она о таком повороте, то чувствую не миновать мне беды. Знаю, она махнула рукой и отпустив мой локоть, уселась на парапет. Я слышала её кашель, но ладно. Поверь, я могла бы себя оправдать за этот поступок легко. Да спроси парней, все они скажут, что Ив была в своём праве. Но я всё равно чувствую себя виноватой. Я старше, опытнее и должна была присматривать за тобой, помогать, а не. И Лео Красноречиво провела ладонью по шее. Поэтому и прошу у тебя прощения. Её взгляд. Вижу, моё простое прощаю или забудь всё в норме, этого будет мало. Она и правда себя очень винит. Часть меня требует мести, но это настолько глупое желание, что стоит мне обратить на него внимание, и оно испаряется, будто болотный морок на свету. Так как мстить Эфиту это всё равно что бросаться гранатами в маленькой комнатки. А злиться на Илею я не могу, вот не могу и всё. Я слишком хорошо к ней отношусь. Простой забудь будет достаточно? Всё же спрашиваю и вижу её отрицание. Тогда давай так. Ты ответишь на один вопрос, который и правда мне важен. и мы забываем этот инцидент. Что-то вроде Виры, она соскакивает с парапета, и ее лицо озаряет улыбка. Я согласна. Если вопрос не касается чужих тайн, отвечу без утайки. Сегодня перед аркой ты упомянула, что договорилась со своим ликом. Расскажи, как у тебя это получилось? Ну и вопросы у тебя. И Лея потерла свои виски. С одной стороны ответ прост, с другой же... Ладно, раз обещала. Во-первых, я немного преувеличила. Договариваются с равными. В моём случае скорее речь идёт о том, что меня слушают, и моё мнение иногда принимается во внимание, она хмыкнула, произнеся это. Во-вторых, разумеется, ни о каком диалоге в привычном нам понимании между мной и Иф нет. Скорее я о чём-то прошу и просто понимаю, обратят внимание на мою просьбу или нет. Это уже в разы больше, чем доступно мне. Немного не то, что я ожидал, но уже хорошо то, что не ослышался тогда. А значит, какая-то коммуникация между человеком и его ликом всё же возможна. Как ты добилась этого? А вот тут всё просто, но это ложная простота. Чтобы тебя услышал твой лик, нужно совершить подвиг. Нет, она взмахнула руками. Не то, что мы делаем за аркой, а свой подвиг. Неважно где, в материальном мире или там за вуалью. Но это должен быть твой поступок. Подвиг в означенном его понимании, преодоление себя. Только героя услышит герой. Чтобы слышали, тебе нужно перестать быть суррогатом героя древности. Нужно самому стать героем, пусть с маленькой буквы, не великим, но героем. Она запнулась, замолчала и развела руками. Извини, я старалась, но чуть-чуть объяснить не могу. Спросить, какой подвиг совершила она? Нет, не то время и место. Она и так на взводе, а я, в принципе, понял, что она хотела сказать. Спасибо, я принимаю твой ответ, и, протянув руку, говорю: "Прошлое в прошлом, мир". Мир. Она легко пожимает мою ладонь. "Я тут погуляю пока, а ты беги, догоняй парней. Они, наверное, уже заждались. Увидимся вечером". Сказав это, она потрепала меня по волосам и, улыбнувшись одними глазами, подтолкнула в сторону дороги. Как обычно, в Новолонии у храма было припарковано много машин, но найти наш минивэн не составило большого труда. Открыв дверь машины, услышал, как гонны о чём-то спорят, но стоило ему видеть меня, как их спор мгновенно затих. Разместившись на заднем кресле и застегнув ремень, оглядел байкеров повнимательнее. Парни явно были чем-то недовольны, особенно это недовольство было заметным, когда они бросали на меня свои взгляды. Что смурные ты такие? Всё вроде нормально закончилось. После разговора с Иллеей у меня хорошее настроение, будто камень с души скатился. Он ещё издевается, пробурчал Антон, заводя машину. А что ему? Он-то технично так свалил, сказав это, Филу усмехнулся. Да, закатив глаза в потолок, проговорил Хатей. Вжжик, я отмучился. Что-то я вообще ничего не понимаю. Мужики, вы чего? Это вроде мне голову отрезали, а не вам, недоумённо оглядываю гуннов. Тебе что? Или ничего не сказала? В глазах Хота мелькает сомнение. Не сказала о что? Я и правда не понимаю. Не сказала то, что после того, как Ифито нарезала этого грёбаного волка на лоскуты, ничего не закончилось, огрызается Антон, выводя минивэн на трассу. И Так как он не стал продолжать, то после примерно полуминутного молчания я подал голос. Что, Ай? Фил бросает на меня быстрый взгляд. Он всё верно сказал, ничего не закончилось. Во мне разгорается желание стукнуть всех их чем-нибудь тяжёлым, но прежде чем это мимолётное желание перерастёт во что-то большее, сидящий рядом Хатей всё же поясняет. Мы вернулись только после того, как сопроводили Варата до ближайшего монастыря. Это как мелькает у меня в голове. Волк, секта, всё это не было нашим заданием. Нам надо было просто найти парня и довести его до нужной точки в целости. Видимо, предполагалось, что нам будут в этом усиленно мешать сектанты. В итоге мы ещё неделю шлёпали по лесам и трактам, пока не доставили парня по месту назначения. Надо сказать, эта новость была для меня неожиданной. Но еще больше меня шокировало то, что, судя по всему, гунны обвиняют во всем меня, если я правильно трактую их взгляды. «Ладно», — тяну я, — «вы еще неделю провели за вуалю после сражения с волком. И что? Я-то тут при чем? Мне вообще голову отрубили». «Во-во», — скалится Фил, — «я и говорю, технично свалил». «Вот не пойму, они издеваются или серьезно? Хотя, я, кажется, понимаю». Не в дороге как таковое дело, а в том, что на Волке байкеры и Ифиту потратили свой единственный призыф атрибутов и всю неделю чувствовали себя явно не в своей тарелке. Хорошо, в любом случае меня не устраивает то, что меня назначили виновным во всех грехах. Допустим, я свалил, перед этим втравив вас в совершенно необязательный подвиг. Кажется, угадал. Именно так они и думают. Но расскажите-ка мне «Как бы вы без меня вообще нашли этого вората?» «А-а-а!» — с готовностью вскинулся Фил, но тут же замолк, вспомнив, что о месте, где прячется парень, выведал я. «Перетрясли бы город и в конце концов нашли», — все же утверждает он. «Не спорю, не возражаю против этого его довода. Но сколько времени это бы заняло? Уверен, что меньше того времени, что мы потратили на историю с волком. Это раз». И два. А если бы не успели, и клишес её секты принесли вората в жертву, а? Если бы докабы, да отворачивается Фил, бормоча под нос. Ну, подаёт голос с водительского места Антон. Начать следует с того, что если бы не твой везучий лик, то мы бы не вляпались в поиск в Навалунии. Эй, этот довод явно приходится не по душе Хатею. А, ну это уже перегиб. Нашёл, в чём мутисы обвинять. Тем более мы знали, с кем идём, и вроде сами были не против, разве нет? Ответом ему было молчание. Вот-вот. Да и не было ничего сложного в этом недельном пути. Я вас, парни, не понимаю, что вы всех псов на Утиса спустили-то. Тем более он прав, хрен знает, сколько бы мы этого вората сами искали. И вот честно, кто-то правда променял бы недельку дороги на отрубленную голову? Я вот точно нет. Спор был готов разгореться с новой силой, но тут заиграла мелодия на смартфоне Антона. Тот, будучи за рулём, нажал на кнопку громкой связи, перед этим предупредив нас. Ланс. И когда установилась связь, добавил: "Да, Ком, ты на громкой. Привет, мужики. Мне показалось, что в голосе командира мелькнули тревожные нотки. Рассказывайте, что у вас там произошло?" С чего такое любопытство? Да ланс командир и глава гуннов, но всё же вопросы про арку и подвиг это очень некорректно даже с его стороны, поэтому он удивлён этим вопросам. Вы вроде шли молиться о здравии парней. Ну, да. У меня большой опыт. Смешок ланса слышен превосходно. И я вот знаю, что мольба о здравии, вознесённая в Новолунии, даже будучи исполненной, Максимум уберёт последствия травмы или болезни и ускорит выздоровление раза в 2. Повторюсь, максимум. А теперь утолите моё любопытство. С чего это наших парней выписывают уже сегодня? Э-э, судя по всему, вопрос ни одного меня застал в расплох. Антон вот тоже растерян. Ну, мы вляпались в свободный поиск. Сколько? вопрос командира Резак, и выдаёт его напряжение. Немного, дней 10 плюс-минус, понимая, почему занервничал Ланс, быстро отвечает Тан. Выдох облегчения глава гуннов и не думал скрывать. И я его понимаю, потому как из свободного поиска могли вернуться совсем не те люди, которых он знал, например, если бы мы провели за вуалью год или больше. Успокоил, но этого мало, чтобы ваша молитва была так исполнена. Нет, если не хотите говорить. Нет, всё норм, ком, отмахивается от этой дани вежливости Антон. Возможно, дело в том, что мы, так сказать, немного перевыполнили задание. Нужно было всего-то найти человека и сопроводить его в нужное место, а мы, а нас попутно занесло на бой со зверем апокалипсиса. Правда, местечковым таким зверем мелким. Хм, Ланс только что чем-то подавился. Это как вас так попутно. Так и десей, пожимает плечами Антон, будто это всё объясняет. Весело у вас там, жду на базе, надеюсь на интересный рассказ. С этими словами Ланс завершает разговор. Неожиданно, растягивает это слово Фил после того, как разрывается связь. Тартар, вот сколько я хожу аркой, чешет подбородок Хатей, а? Не вспомни уже. И только сейчас узнаю, что задания могут быть многослойные, и раскрытие бонусного слоя придаёт молитве силу. Может, это какое-то исключение, начинает спорить с ним Фил. Исключение не исключение, какая разница? Сам принцип, отмахивается от его возражений Хот. Я не влезаю в их спор, мне любопытно послушать. Но долго их спор не длится, так как вновь звонит мобильник. «Да, Тен, ты, ты на громкой», — отвечает Антон на звонок. «Вижу, этот вызов застал байкеров врасплох так же, как и меня. С чего это боссу звонить? Неужели обо мне беспокоиться? Но даже если и так, зачем звонить Антону? Почему не мне?» «Хау, всем?» — голос Даса немного напряжен. «Как сходили? Как Илея? Ничего не учудило там?» «Ну, так как Рик с ней раньше ходил, то мы были предупреждены». Правда, как оказалось, Рик многое приукрасил и кое о чём умолчал, но мы справились. Буянила? Не то чтобы, скорее её отношение к нам до да желания играть отдельно. Вроде как обычно, в голосе Тендаса сквозит сомнение. Странно, что она тогда, судя по навигатору, поехала кататься в горы. Обычно у неё настроение на такие покатушки просыпается, когда она себя в чём-то винит. А, ты там ничего не умалчиваешь. Ну, в зеркало вижу, как Антону улыбается до ушей, да и у Фило похожие выражения лица. Впрочем, их ход не отстаёт, вот-вот морда треснет. С нами-то всё нормально, а вот у Тисуана. И ведь он догадывается, что шутить с Дасом не лучший выбор, но явно не может удержаться от театральной паузы. Что она? Голову того отчекрыжила? Ты бы видел, классная сцена была. Она так вжух, и голова такая кувырк-кувырк в воздухе. Эпично. Гея, душу мать, рычит в трубку босс. А сразу сказать Кронос, и он отключился. Байкеры ржут в голос, а мне, а мне, если честно, обидно. Вот босс узнал, что мне голову отрезали, и что? Спросил, как я? Нет. Вообще о моём самочувствии не обмолвился. Его интересовала только и Лея, и то, почему она поехала в горы, все, он больше ни о чем не думал, да и его интерес, он явно волновался сильно за нее, и это волнение не за ценного сотрудника, о нет, далеко не те интонации в его голосе были, неужели, ну да, все сходится, а раз так, то и понятно, что он обо мне и не вспомнил, бедный, бедный Тен, как же ему не повезло, У гораздо дело же его полюбить женщину с ликом амазонки при его талике. Вот это я понимаю, не судьба. Примечание: Ахиллес погиб почти сразу после того, как взял в жёны амазонку, и та тоже была дочерью Ареса. Конец примечания. И что я улыбаюсь? У человека трагедия глубокая, личная, а мне смешно.